Глава 16. Слейд. Я сижу в темноте и смотрю. Через открытое окно сюда проникает лунный свет. В этом здании много окон без стекол, арок без дверей. Ни единой преграды с внешним миром. Ведь этому замку нужно каждое дуновение воздуха, которое способен восполнить сухой бриз. Ночь ясна. Небо усыпано звездами, как лицо веснушками. Но у лежащего в постели человека их нет. На ее коже ни единого пятнышка. Да и кожи-то особо не видно. Ее почти полностью скрывает скромное платье, в котором наверняка душно спать. Интересно, не потому ли она просыпается? Не из-за удушающей ли жары ворочается и приходит в себя? Или, быть может, инстинктивно она понимает, что за ее сном наблюдает злодей? Знает, что к ней пожаловала смерть. Каковы бы ни были причины, королева Изольта резко садится в кровати и прижимает к груди руку. Ее голова покрыта простой серой шапочкой, которая завязана под подбородком. Сначала она меня не видит. Луч лунного света не достигает меня — А ее глаза пока не привыкли к темноте. Но стоит ее взгляду наконец упасть на мою затемненную фигуру, сидящую на ее жестком деревянном стуле, как изульта издает пронзительный крик, который может посоперничать с цикадами. Я встаю в ответ на ее приветствие. Она резко отодвигается и уже кричит во всё горло: Можешь шуметь сколько хочешь. Никто не придет. Ее крик резко обрывается, а тело трясется? Когда я подхожу к ее кровати, она ударяется спиной о изголовье и широко раскрывает глаза. Шипы торчащие из моих рук изгибаются, а чешуя на моих щеках поблескивает в темноте. Ты, командир Рип, говорит она, придерживая руками простыню, как будто беспокоится о своем целомудрии. Ты разве не слышала? Я уже не командир. Тихо говорю я, опустив голову, а затем останавливаясь в изножье ее кровати и поднимая руки, показывая кровь. Теперь у меня полностью развязаны руки. Ее лицо искажается от ужаса, и я вижу, как она касается указательным пальцем большого и сжимает его. И в следующий миг наступает то, чего я так долго ждал. Она обрушивает на меня свою магию, как делала это на слиянии. Так же, видимо, она поступила и с Аурен. Но ей неведомо, что я был сыном разрушителя. Ей неведомо, что с тех пор, как прибыл в Арею, моя жизнь оказалась расколота надвое. А когда я разорвал мир пополам, то разорвал и себя самого. Смена обличий — физическое следствие того мгновения, когда отцовская сила схлестнулась с моей. Впервые очутившись в арее, я чувствовал себя разбитым. Я был в смятении, пережил мучительный переход из одного обличия в другое, пока не научился себя сдерживать. Я не знал, какой облик принимать, и боролся с этим, пока не понял, что могу пользоваться обеими формами ради своей выгоды. Но это всегда сопровождалось болью. Так же, как тогда с гнилью, когда отец приказывал мне по несколько бесконечных часов пользоваться силой. Силой Изольты, которой она насылала боль, но слияние было всего лишь помехой. И, возможно, отчасти это связано с гнилью, что течет по моим венам. Ведь что такое боль в сравнении со смертью? Но сейчас... Сейчас я почти не ощущаю ее силы. Я даже вздрагиваю. Потому что когда Аурон так далеко от меня, я и так испытываю агонию. Сердце болит и неистово бьется в груди. Увидев, что я не упал, трясясь всем телом, Изольта впадает в неистовство. Она пытается снова, снова и снова сжимать пальцы. Пытается раздавить меня, как букашку и стереть в порошок моей внутренности. «Не прекращай попыток», — бросаю ей вызов. «Со мной это не сработает». От ее лица отливает кровь, а рука опускается. «Вставай!» Она дрожит так сильно, что запутывается в простынях, но все же ей удается выбраться из кровати. «Иди!» Я понимаю, что она не желает поворачиваться ко мне спиной, но подчиняется. Изольта выходит из спальни и идет по коридору, выложенному плиткой. Однако, когда видит окровавленные тела двух своих стражников, грудой сваленных у стены и лежащие на полу отрубленные головы, из нее снова вырывается крик. «Ты убил их!» Они мне мешали. Она пошатывается, но я хватаю ее за подол и волоку за собой. Изольта обмекает в моих руках поскальзываясь босыми ногами на лужах крови и оставляя за собой тонкую дорожку. Она снова пытается применить ко мне силу, на слав боль, и снова я не откликаюсь на ее попытки. «Да что тебе от меня нужно?» — кричит она. Ее сухощавое тело раскачивается, словно от нее остались кожи до да кости. «Сколько раз ты применила к ней силу?» — спрашиваю я, проигнорировав ее вопрос. «Кому?» — я сжимаю зубы, и мы заворачиваем за угол. «К Аурен. Сколько раз ты применила к ней силу боли?» Изольта начинает рыдать. «Сколько?» — требую я ответа и ставлю ее на ноги. Но она поскальзывается, оставив на полу еще больше красных следов. «Раз!» — кричит она. «Всего раз!» «В этом я сомневаюсь». Она так сильно трясется, что у нее стучат зубы. К «Куда мы идем? Я не отвечаю на ее вопрос, а держу за ворот и толкаю вперед. Я увидел, как молятся Матроны воздержанности, и какому строгому расписанию ты заставляешь их подчиняться. Заставляешь монахинь находиться в храме до полуночи, где они сидят, прижавшись лыбами к плитке, а потом встают и снова молятся до рассвета. Она безуспешно пытается затормозить, но силы в ногах не осталось, чтобы сопротивляться мне. «Хранители сдержанности очень преданы своему делу», — бормочет она, и я хмыкаю. «А ты тем временем крепко спала в своей постельке. Ее плечи напряжены, хотя, возможно, причина тому третий по счету обезглавленный стражник, попавшийся нам на пути. Сложно сказать». Видишь ли, если принуждать Матрон к набожности или раздавать из праведных чувств наказание, однажды твои последователи поймут, что их принуждают к терпимости вовсе не ради богов. Твои преданные Матроны полны негодования, горечи и ненависти. Им всего-навсего нужен повод, и они непременно воспользуются возможностью сбежать». Я втаскиваю ее в дверной проем и говорю на ухо, волоча на улицу. Поэтому я им его предоставлю. Воздух в пустыне влажный, ночь начинает отступать. Сияющая в небе луна напоминает отслаивающийся ноготь, царапающий звезды. Я веду изольту мимо пальм по плитке, погруженной в мягкий песок. А потом мы входим в еще одну арку. Она скользит ногами по полу и замирает, как только мы оказываемся в круглой комнате. Окон тут нет. Стоит удушающая жара, а в железном котелке горит огонь. Увидев выстроившуюся вдоль стен дюжину Матрон, Изольта замирает. На головах у них белые платки, а на их серых одеяниях — полоски, обозначающие количество их мнимых грехов. «Сёстры, помогите! Матроны и с места не двигаются. Я тащу Изольту вперед. Твои сестры воздержанности поведали мне, как обращались с Аурон по твоему приказу. Королева взволнованно осматривается в темной комнате, пока мы не останавливаемся перед деревянной ванной. Залезай. В ее глазах вспыхивает гнев, и она стискивает руками платье. Не буду! «Будешь». От моего мрачного обещания ее сотрясает дрожь ужаса. Изольта смотрит на остальных Матрон, но они не горят желанием ей помочь. Они сжимают руки перед собой и безучастно смотрят на ее унижение, застыв как вкопанные, Потому что сейчас с ней произойдет то же самое, что она устроила Аурен». Королева Изольта опускает взгляд на испачканные кровью стопы, а затем на подкашивающихся ногах залезает и садится. Она сконфуженно сутулится и закидывает одну ногу на другую, пытаясь поместиться в тесной ванне. Вода чуть теплая, но не настолько, чтобы ей было комфортно, и не настолько прохладная, чтобы освежить. Ткань белого одеяния колышится и приподнимается, когда она погружается в воду. Я киваю, и ее окружают Матроны. Они начинают тереть ее кожу прямо поверх одежды жесткими щетками и едким мылом. Одна из них выливает ей на голову ведро воды. но удивление приятно видеть, как она плюется и кашляет. «Как следует очистите свою королеву», — говорю я им. Ее жестокие деяния осквернили ее душу. Матроны кивают и труд ее кожу сильнее. Все эти женщины охотно поделились со мной информацией, когда сегодня вечером я вошел в храм. Они с готовностью рассказали, как она обошлась с Аурен, и еще быстрее подчинились моему приказу подвергнуть Изольту обряду очищения. Похоже, королева не заручилась их преданностью. Изольта дергается и шипит, крича на женщин. А когда одна из них вскрикивает и падает, я подхожу к ванне и толкаю голову королевы под воду. Она тут же начинает сопротивляться, извиваясь всем телом. Вода хлещет в разные стороны, но ее сила перестает действовать на Матрону. Женщина с красным лицом тяжело дышит и переводит на королеву взгляд полный ненависти и злости. Я вытаскиваю зольту из воды, держа ее за шею. Похожая на мокрую крысу она кашляет, а ее шапочка сдвигается на бок. Ну что, не очень-то приятно, да? А ведь твоя соратница Матрона просто очищает твою душу. Ты не имеешь права наказывать ее своей силой. Моя душа не нуждается в очищении, кричит она, я цокаю. Ложь это грех, королева Изольта. И снова толкаю ее голову под воду. Под водой раздаются крики, пока она мечется. Изольта снова пытается применить ко мне магическую силу, и ей это удается. Боль наступает так резко, что я чувствую, как сжимается все в груди, словно она пытается выдавить из нее воздух. Но моя извращенная, затаенная натура отчасти наслаждается этой болью. Она вызывает у меня только большее желание поквитаться с изольтой. Я держу ее под водой, пока она не слабеет, пока ее сила не прекращает на меня действовать. Когда я снова вытаскиваю изольту из воды, ее шапочка полностью слетает с лысой головы. Она падает на спину в ванной и по ее глазам и тонким губам начинает стекать вода. Я еще раз киваю матроном. И женщины снова принимаются за дело. От шеи до пят, натирая щетками свою королеву, отчего ее кожа мгновенно становится красной. Когда они заканчивают, я вытаскиваю ее из воды за шею. Изольта дрожа встает. С ее одеяния стекает вода, а в глазах столько ненависти, что я даже поражаюсь. Пора прогуляться. Матроны молча окружают ее, когда мы выходим на улицу, и показывают путь. Ярко-оранжевое солнце уже поднимается над горизонтом, освещая песчаные дюны вдалеке. Женщины идут по открытой дорожке, которая огибает обширное пространство замка Волманд. Мы проходим мимо растений и гниющих апельсинов. К мокрым ногам изольты и подолу ее одеяний липнет песок. Только когда мы поднимаемся по глиняной лестнице, она резко останавливается. Изольта прекрасно осознает, куда ее ведут. Прямиком на слияние, по той же тропинке, по которой она вела Аурен. Или идешь сама, или я поволоку тебя силой. Угрожаю я, стоя за ней. На миг она медлит, но вынуждает себя продолжить путь несколько раз поскальзываясь. Ни одна Матрона не пытается ей помочь. Ни одна не помогает ей обрести равновесие. Она свирепо смотрит на них, а когда я вижу, как подергивается ее рука, предупреждаю. Если используешь против них силу, пожалеешь. Ее рука безвольно повисает. Когда мы спускаемся по лестнице, я вижу перед собой разрушенное здание слияния. Оно покрыто трещинами, и от него до сих пор разит гнилью, которой я его отравил. Мёртвых тел больше нет, но я чувствую, как в воздухе витает запах смерти. Чувствую притяжение гнили, въявшейся в землю. Ядовитые корни извиваются при моём появлении, как пробудившиеся змеи, готовые вылезти и укусить. Это открытое здание представляет собой теперь багровое месиво. Оно разрушено так же сильно, как и земля, на которой стоят наблюдатели. Куполообразная крыша повреждена, помост расколот, а из крошащегося камня еще выступают корни гнили. Но мой взгляд падает на тесную круглую клетку, стоящую на помосте. На ее тонкие прутья, которые, подобно дряхлым костям, сломались от прорвавшегося разрыва в воздухе. Возле клетки я вижу затвердевшую лужицу золота. Она сверкает на солнце, и в ней видны тоненькие черные вены. Золото и гниль переплелись. Это последнее место, где я видел Аурон, напуганную и замурованную, лишенную сил и окруженную врагами, приговоренную к смертной казни. Когда я сюда прибыл, и Аурон меня заметила, Она не испугалась моей жестокой силы, не порицала гниль, которую я посеял, уничтожая всех и вся на своем пути. В ее глазах появилось облегчение и любовь. Но тогда я не смог до нее добраться, так же, как не могу и сейчас. Услышав сдавленный вскрик изольты, я возвращаюсь в настоящее. Смотрю на промокшую до нитки женщину, застывшую на месте. Матроны перед ней расходятся, дав ей увидеть мужа, которого я обездвижил. Король Мэрован сидит на разрушенном помосте, на одном из тронов, установленных для слияния. Его голова опущена, седые волосы прилипли к лбу. ночная рубашка промокла от пота. Над ним возвышается мой тимбервинг-герб, обнажив клыки и тихонько рычит. У задней стены стоят еще несколько Матрон и настороженно наблюдают за происходящим. Рядом с королем пустой трон. Изольта поворачивается ко мне. «Где мой сын? Где он?» Впервые я вижу, как проявляет хоть какую-то тревогу за кого-то, кроме себя. Я уверенно смотрю ей в глаза. «Он в своей комнате. Ему ничто не угрожает», — отвечаю я. «В отличие от тебя, я не наказываю невинных». Ее бледная шея вздрагивает. Я киваю на помост. «Вперед, королева Изольта!» Говорю я ей, «Займи свой трон». Она не хочет. Особенно заметив нож, торчащий из живота ее мужа. «Нил?» Визгливым и дрожащим голосом зовет она сына. «Нил!» «Да сядь ты уже, женщина!» Марван стискивает челюсти, пытаясь заглушить боль. В ответ на его возглас Тимбервинг издает рев, и король вздрагивает, отчего боль становится только сильнее. Как жаль. Изольта бросается к трону и шлепается назад. Впереди, на разрушенной площади, под поваленными колоннами и порванными тентами начали собираться люди, которые с нескрываемым ужасом наблюдают за этим зрелищем. Торговцы и рабочие уже проснулись, чтобы дать отпор жаркому солнцу, и приходят улицезреть суд. Тот, на котором остается в силе, только мой вердикт. Я подхожу к гербу и провожу рукой по его покрытой перьями шея. Зверь перестает рычать и успокаивается под моим прикосновением. «Ну же, грёбаный бешеный демон!» — огрызается на меня король Мэрован. «Передай нам послание короля рота и отправляйся своей дорогой». По его виску стекает пот, собираясь на его пожелтевших усах и губах. «Я наклоняю голову. С чего ты взял, что я прибыл передать послание?» «Но для этого ты и нужен», — выпаливает он. «Твой король отправляет тебя, как охотничьего пса. Каждое его слово продлевает агонию» судя по тому, как искажается его лицо. «Можешь передать Ревенгеру, что мы квиты? Он уничтожил мой город, а ты пырнул меня ножом в моей же постели». Во мне вспыхивает неистовый безудержный гнев. «О, нет, мы еще не квиты. Шипы на моих руках подрагивают. Я хочу напасть на короля и проткнуть его ими насквозь». Но вместо того я скидываю личину рипа. Острые клыки и чешуя исчезают, шипы оседают под кожей неровными колеблющимися движениями. Я заставляю себя сменить облик, пока перед ними не предстает король рот, а по его рукам и челюсти не ползут черные вены. Король мэрван бледнеет. «Это... это правда. Я знал, что в тот день видел шипы». — заикается он от страха. «Ты — это он? Он — это ты? Как?» В разговор вмешивается его супруга. «У тебя две личности?» — выдыхает она, глядя на меня с благоговением. «Как у одного из древних богов. Две ипостаси сливаются в одну. Радуйся, что я не твой бог, потому что от меня пощады не жди». Она с трудом сглатывает ком в горле и, дрожа от страха, прислоняется лысой головой к трону. Когда я перевожу взгляд на короля Мервона, с его лица пропадают все краски. Теперь, зная, что король — это я, он понимает, что ему грозит. Его водянистые глаза бегают по сторонам, как будто он ищет способ сбежать. Но пусть даже не надеется. Даже если бы он не был привязан к этому трону. Даже если бы у него не было кинжала в животе, а над ним не возвышался Тимбервинг, готовый разорвать на части. Даже если бы за его спиной была тысяча солдат. Он в моей власти. И, как я уже говорил, пощады ему не видать. Им всем. Я выплескиваю из себя ярость, И из глубин моей души вырывается громкая песнь ненависти. Я делаю шаг вперед. Я предупреждал вас оставить Аурон в покое, мрачно говорю я. Но вы этого не сделали. Делаю еще один шаг. Вы держали ее здесь, еще шаг. Насильно лишили ее силы, еще шаг. Посадили в чертову клетку, еще шаг и пытались ее казнить. Я рычу, произнося эти слова, едва слышимые из за клокочущей в груди ярости, от которой сжимается каждая кость, мускул и вена в теле. Я останавливаюсь прямо перед королем и обхватываю рукоять кинжала. Его руки напрягаются под ремнями, взгляд устремляется вниз. Он думает, что я сейчас выдерну кинжал и заставлю его истекать кровью. Но вместо того я прокручиваю кинжал. Король Мэровен кричит. «Зря ты не сбежал!» Говорю я и наклоняюсь, оказавшись к нему нос к носу, чтобы видеть каждую вспышку боли, которую, причиняя ему, продолжая медленно проворачивать кинжал. «Зря ты не спрятался!» «Нет, ты остался здесь!» «Думая, что тебе ничто не угрожает. Думая, что тебе хватит 50 стражников». Он шумно охает и содрогается всем телом. Мой тон становится мрачнее тучи. «Зря ты не подумал». Кинжал проворачивается по кругу, и король захлебывается слезами. Я наклоняюсь к его уху, чтобы он слышал, в какой опасности оказался. Я оставлю кинжал у тебя в животе. Знаешь, почему?» Он хнычет «Потому что этот клинок перекрыл приток крови к твоим внутренностям. Если бы это произошло во время настоящей битвы, ты бы заболел гангреной и умер медленной мучительной смертью. Но я хочу увидеть твою смерть, а особым терпением не обладаю. Поэтому я ускорю процесс». Я снова поворачиваю кинжал, и Мервен воет от боли. Вот почему теперь я стал отравлять тебя изнутри гнилью. Ты это чувствуешь, да? Тихо спрашиваю я и отстраняюсь, чтобы взглянуть ему в лицо. Твои ткани отмирают. Без притока крови сгниют и твои внутренние органы. Уверен, кое-где кожа уже начала чернеть и зеленить. Я поворачиваюсь к Изольте. «Хочешь посмотреть?» Она ни слова не произносит, дрожа так сильно, что под ее мокрым одеянием друг от друга стучат коленки. Кровь в его венах сворачивается и сгущается. Это будет происходить до тех пор, пока они не лопнут одна за другой. Во время моей речи лицо короля покрывается пятнами, по груди расползаются синяки. Я сжимаю его живот, и покрывшаяся волдырями кожа лопается от скопившегося под ней воздуха. «Остановись! Остановись!» — хрипит король, пытаясь закричать. Но у него получается лишь жалобно хныкать. «Но муки Аурен ты ведь не остановил?» — спрашиваю его я. «Так почему должен остановиться я?» «Что угодно! Что угодно!» Взмаливается он. Наверное, потому что это все, что ему удается произнести. Мы сделаем все, что захочешь, говорит Изольта, подхватив речь супруга, и с трона, встав на колени в мольбе. Пожалуйста, это все королева Кайла. Именно она убедила нас, что мы должны это сделать. Это она рассказала, что леди Аб... Аурен нужно признать виновной. Молю! пощади нас я все же отпускаю кинжал и выпрямляюсь смотря на нее ты умоляешь меня сохранить вам жизнь да она так сильно сжимает руки что кажется вот-вот сломает палец задумавшись я наклоняю голову а если я попрошу тебя использовать силу на твоем муже пока он не умрет ты бы пошла на это чтобы сохранить себе жизнь? «Изоль-то», — начинает Мэровен. «Да», — мгновенно отвечает она, подняв на меня взгляд, а ее лысая голова краснеет под лучами солнца. «Я приподнимаю бровь». «Правда?» — спрашиваю я и кивая на Мэровена. «Тогда сделай это. Используй на нем свою силу». Она опускает дрожащие руки и, не теряя времени зря, Прижимает друг к другу большой указательный пальцы, насылая боль. Мэровин кричит, и Зольта продолжает щипать. Она продолжает, не раздумывает, не прекращает, как бы ни кричал ее муж. Люди на площади с ужасом взирают на нас. Матроны застыли на месте. Наконец, я велю ей остановиться. Хватит! Мэровен обмекает, уже не в силах вымолвить ни слова. «От него воняет моей гнилью. Он скоро умрет. Лихорадка, пятнистая кожа, волдыри, сочащиеся гнилостными выделениями, невыносимая боль — вот как оборвется его жизнь. Вот что его ждет в ближайшие минуты. «Королева так и стоит на коленях у моих ног». Без бровей ресниц и ресницы волос на голове, она выглядит моложе своих лет. Но чистый и невинный облик, который она пытается внушить, не в силах скрыть скрывающуюся за ним тьму. Порочные души умеют распознать ее друг в друге. Я смотрю на матрон. Идите. Они бросаются на утек с помоста. Когда они уходят, я присаживаюсь перед королевой на корточке. Ее ноздри раздуваются, словно ей не хватает воздуха. Она отшатывается от меня и трясется, как осиновый лист. «Долго тебя убеждать не понадобилось, да?» — спрашиваю я. «Я приказал тебе подвергнуть пыткам твоего мужа, и ты, не раздумывая, сделала это. Даже не стала молить, просить его пощадить». «Ты сам мне сказал это сделать?» — заикаясь, говорит она. Ты как древний бог! Я тут ни при чем. Просто ты хочешь спасти свою шкуру. Если бы ты хоть немного любила своего мужа, то усомнилась бы в своих действиях. Вся гниль, что выступает из подосыпающегося помоста, начинает медленно передвигаться, сливаясь в зловещие ручейки. Корни ползут по камню, проникая в него, а земля начинает сотрясаться. «Изольта судорожно оглядывается по сторонам, и на ее лице появляется ужас. «Что ты делаешь? Что это?» «Ты пытала Аурен. Причинила ей боль. Мрачно говорю я, а корни постепенно проникают глубже. Загнала ее в угол. «Потому это и станет твоим наказанием». Она резко вскидывает голову. «Ты сказал, что пощадишь меня!» «Сказал, если я воспользуюсь своей силой, ты меня отпустишь!» Я пожимаю плечами. На самом деле я не давал такого обещания. «Ты меня обманул!» «Уверен, с этим грехом ты прекрасно знакома!» Я спокойно поднимаюсь и смотрю на королеву, сидящую на коленях у моих ног. «А теперь молись, королева Изольта!» Насмешливо говорю я. «Посмотрим!» Пощадит ли тебя один из этих богов?» Она падает, захлебываясь слезами, когда вокруг нее рушится камень. Гниль разлетается по помосту, вонзается в пол, ползет по стенам. Под Изольтой образуется трещина, а потом пол, на котором она стоит на коленях, внезапно проваливается. Изольта рыдает, цепляется за камень, Пытается выбраться, но в прогнившем полу не за что ухватиться. По ее щекам бегут слезы, заливая рот, а по лбу стекает пот. Она вся трясется от страха. «Помоги мне!» — кричит она. Единственное, что я могу, это помочь ей примириться со своей судьбой. Ты будешь замурована под грудой гнилых обломков. Спокойно говорю я, пока вокруг нас осыпаются земля и каменные глыбы. Ты будешь такой же беспомощной, какой вынудила чувствовать себя ее. Но в отличие от Аурен, никто тебя не спасет. Ты умрешь под гнетом слияния, которое похоронит тебя заживо. А моя гниль испепелит каждую твою вену. И на мой взгляд это справедливо. Я поворачиваюсь и ухожу а за моей спиной тем временем падают стены слияния. В сводчатом потолке появляются трещины, и по площади разносится жуткий треск, отчего зрители охают и пятятся. Я подхожу к тимбервингу, который встревоженно взмахивает крыльями. Небо пожелтело, а зараза этого королевства просачивается в облака, как гной. Ухватившись за поводье я забираюсь в седло. Герб спрыгивает с помоста и приземляется на площади. Крыша продолжает обрушаться. На землю падает тяжелая плита, и этого хватает, чтобы оставшаяся часть помоста рухнула, похоронив под собой королевскую чету. Через несколько секунд королева и король остаются погребенными под помостом. Видны лишь верхушка трона Мэрвена и бледная рука Изольты, которая торчит как сорняк. Она сдавленно и приглушенно кричит. Корни гнили продолжают ползти по кирпичной кладке, неся с собой угрозу. Но теперь они проникают и в изольту, наполняя ее вены отравленной болью. В воздухе повисает пыль от обрушения, но когда она осядет, когда люди начнут очищать площадь, они найдут двух мертвых правителей. И ясное послание о последствиях, которые их ждут, если они выступят против меня. Гер рычит и щелкает зубами, а я смотрю вниз и вижу, как он обнажает клыки на толпу, которая в ужасе смотрит на разрушенный помост. Похоже, Матроны тоже, наконец, поняли значимость моих деяний и какую они сыграли в этом роль. Возможно, они попробуют молиться об искуплении грехов. А может, наконец, снимут с себя робу воздержанности, и покинут это богами забытое королевство. У всех зрителей постепенно подкашиваются ноги. Они наклоняются, становясь передо мной на колени. Кто-то прижимается лбом к изъеденной ржавчиной земле. Не так давно эти люди стояли на этой же площади и падали в грязь, потому что я отравил их гнилью. Теперь они падают, чтобы я этого не делал». Вены под моей кожей вздуваются и перекручиваются. Я слышу шипение, манящее убивать. Я хочу мстить, пока не прольется вся кровь до последней капли. Хочу разорвать этот мир на части и оставить его гнить в руинах. Но я этого не сделаю. Потому что она бы этого не хотела. Как по команде... В груди возникает такая сильная боль, что я едва могу устоять на ногах. Она проникает глубже, а черные вены на моей коже начинают вздуваться. Сердце колотится в груди, как в пьяном угаре. Я делаю вдох, заставляя себя не обращать внимания на боль. Зрители продолжают кланяться, трепетать от страха. Когда я появился во время слияния, Они кричали «Виновна! Виновна! Виновна!» Орали, требуя смерти Аурен. Дернув за поводья, я разворачиваю тимбервинга к ним, и над толпой разносится мой голос. «Та золотая женщина, которую вы все так скоро осудили, та смертью, которой вы пришли полюбоваться, она — единственная причина, по которой я не буду сейчас вас убивать». Она единственная причина, по которой я не сгною все это королевство со всеми людьми, животными и растениями. Поэтому, когда вы целуете эту землю, вам лучше благодарить ее, потому как если бы все зависело от меня, вы были бы уже мертвы. Я сжимаю ногами бока герба, и тимбервинг взмывает вверх, прорываясь через порванные тенты и устремляясь в пропитанное гноем небо. Я отомстил Кайли, Гавани Дерфорд, Второму Королевству. Я оставляю за собой кровь и смерть. Но я еще не закончил. Потому я обращаю свой гнев на Пятое Королевство.